Глава двадцать третья. Аврора. Несколько дней спустя. «А я говорю голубой. Исключено. Фуксия!» «Голубой больше подходит глазам молодой хозяйки», — вновь возразила Эдита Швее. Гномка сделала движение рукой, и платье прямо на мне из розового стало небесно-голубым. «Зато этот оттенок идеально подходит к ее волосам». Притопнула ногой другая и щелкнула пальцами, возвращая платью предыдущий цвет. «У меня стаж без малого 30 лет, я лучше знаю». Спор между тетушкой Эдитой и швеей длился уже не первый час и даже не первый день. С фасоном они определились относительно быстро, но только не с цветом. На предложение герцога Сантоса я ответила согласием не сразу, а лишь после того, как повинилась перед гномами. Впрочем, к моменту нашего разговора они уже обо всем знали и не осуждали меня. Я боялась, что их отношение ко мне изменится, но этого, к счастью, не произошло. Именно гномы потребовали, чтобы помимо бального платья мне пошили новый гардероб, достойный невесты-герцога. За его счёт, разумеется. Невзирая на мои возражения, на следующий же день в поместье пригласили лучших швей гном его поселения, а Эдита вдохновенно руководила процессом. Я же не знала, что сейчас модно в столице, и доверилась вкусу тётушки. «А может, изумрудно-зелёный?» Тихо предложила Зойка, с сочувствием посмотрев на меня, но тут же стушевалась и прикусила язык, поймав на себе два полных негодования взгляда. «Аврора, а тебе самой какой цвет больше нравится?» обернулась ко мне повариха. Пока швея отвлеклась, она вновь махнула рукой, делая платье голубым. Правда, радовалась она недолго. Спустя миг раздался щелчок пальцев, и платье вновь стало розовым. «Мне... Эм... Я растерялась, не зная, что ответить, ведь мне нравились оба варианта. На счастье, дверь, ведущая в смежные покои, распахнулась, и в комнату вошел герцог. Его светлости пришлось уступить мне свою спальню и переехать в соседнюю. Это было одним из выдвинутых мной условий. Заметив меня, мужчина застыл, скользнув по платью задумчивым взглядом и задержав его на открытых плечах и линии декольте. «Ваша светлость! Вам нельзя видеть невесту в платье до бала, возмутились одновременно Эда и Швия, пытаясь закрыть меня собой мне казалось нельзя видеть невесту в подвенечном платье до венчания в храме задумчиво протянул герцог продолжая меня рассматривать так словно впервые видел и в нем тоже не сдавались неожиданно спевшиеся гномки вернитесь к себе надеюсь вы уже закончили не обратил внимания на их негодование герцог аврора жду тебя в кабинете через четверть часа возьми с собой переговорник приказал он и не дожидаясь моего ответа быстро вышел давай помогу переодеться предложила Зойка, подставляя табурет, чтобы развязать ленты, стягивающие корсет. Эх, а ведь насколько проще было бы со свадебным платьем. Там выбирать цвет не нужно. Задумчиво протянула я, переодеваясь в домашнюю одежду. Ошибаешься, тряхнула рыжими волосами гномочка. У меня сестра в прошлом году замуж выходила. Так мы не меньше пяти десятков оттенков белого перебрали, прежде чем нашли тот самый. Жемчужный, слоновая кость, тёплое молоко, морозный белый, лунный опаловый перечисляла она, загибая пухлые пальцы. Вытащив из ящика тумбы переговорник, я с неохотой поплелась к своему жениху, гадая, что он от меня потребует на этот раз. В первый же вечер Александр принёс мне в спальню целую стопку книг по дворцовому этикету, приказав изучить, а спустя два дня устроил настоящий экзамен. Все проверки я выдержала с достоинством, несмотря на жгучее желание треснуть ему по голове парочкой самых толстых талмудов. «Входи, Аврора!» Раздалось за дверью, едва я занесла руку, чтобы постучать. «Ты пришла чуть раньше, я сейчас освобожусь». Герцог расположился в кресле за столом. Бегло просмотрев какой-то документ, он поставил на нём размашистую подпись, положил поверх аккуратной стопки точно таких же листов, после чего передал её Грому. Забрав бумаги, гном поспешил оставить нас одних. «Ты сказал взять переговорник? Зачем?» – спросила я, присаживаясь на стул напротив и протягивая ему артефакт. «За прошедшие дни мы успели достаточно сблизиться с герцогом, чтобы наедине общаться на «ты». «Как ты помнишь, бал уже завтра». «Забудешь это, как же». Едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Поэтому я посчитал, что тебе стоит ознакомиться со списком приглашённых». «Что мне дадут их имена, если я там, кроме тебя, всё равно никого не знаю?» «Поэтому я и попросил тебя принести переговорник». Александр коснулся поверхности моего артефакта, активируя его. Проверив уровень заряда, нахмурился и приложил ладонь к задней панели, пустив магический импульс. Минуты не прошло, как энергетическая шкала заполнилась до конца. После этого герцог активировал свой и объединил два артефакта по магической сети для передачи данных с одного на другой. «Вот тут у тебя!» Он ткнул пальцем в небольшой значок в виде свитка в углу моего переговорника. «Находится досье на наиболее важных персон, что будут присутствовать на балу. Я коснулась пальцем свитка, и передо мной появился портрет светловолосого мужчины с небольшой бородкой и голубыми глазами. «Это его величество, Ильяс Даталеда», — подсказал герцог. «Догадалась уже, что не конюх», — ехидно фыркнула я, указывая пальцем на золотую корону на голове короля Лобоса. Александр пропустил колкость мимо ушей и невозмутимо продолжил. «Проведи пальцем по портрету снизу вверх, и получишь краткие данные о человеке. Имя, титул, какую должность занимает при дворе». «Семейное положение. Проведёшь справа налево, откроется портрет следующего человека. Надеюсь, не запутаешься». «А материальное положение в анкете не указано?» — спросила я без особого интереса, пролистывая портреты напыщенных графов и лысоватых баронов. «Зачем тебе такая информация?» — нахмурился герцог. «Ну как же, после того, как мы найдём способ снять с меня ваше обручальное кольцо, вдруг мне захочется завести себе нового жениха. Так хоть буду знать, на кого стоит обратить внимание». «Должна же я быть уверена, что мой избранник не сидит в долговой яме или не содержит гарем-любовниц?» «Аврора!» Из кабинета я успела сбежать, прежде чем в нем что-то с грохотом разбилось. Я лишь надеялась, что Александр не запустил в стену свой переговорник. Все-таки драконить герцога иногда бывает довольно весело.